69. Друзья, пока учитель не ляжет краеугольным камнем мышления в сознании вашем, мир его не станет для вас миром действительности.